и по обыкновению оставили наши повозки посреди дороги. Вдруг из-за угла показался автомобиль, мчавшийся с такой быстротой, что шофер едва успел затормозить его. С необыкновенной ловкостью проехал он мимо нас, чуть задев стволы деревьев и едва скользнув по краю пропасти, тянувшийся вдоль самой дороги. Отъехав на некоторое расстояние, шофер обернулся, погрозил кулаком, и послал по нашему адресу несколько проклятий. Я приветливо махнул ему рукой, так как в это мгновение меня осенила блестящая идея. В тот же вечер, убедившись, что Пьер и Жак выпили достаточное количество кислого вина, я посвятил их в свой план. Мы живем как собаки... Они убедительно прорычали что-то. Они почти никогда не говорили членораздельно. «Сегодня», — продолжал я, — мне кое-что пришло в голову. Если бы наши повозки стояли на один дюйм ближе к краю дороги, или шофер оказался бы менее ловким, авто разбилось бы в дребезги и полетело бы в пропасть». Они снова пробормотали что-то, прислушиваясь к моим словам. «Собачья жизнь», — повторил я, — «вам нужны деньги и деньги для того, чтобы пить внизу в кафе у подножия гор Бронтвейн с женщинами, которые теперь не хотят знать вас, потому что вы нищие и ничего не можете им купить». Они вынули трубки изо рта и прислушались внимательнее. Человек, проехавший сегодня мимо нас, наверное, имел при себе много денег. Да-да, большой, туго набитый бумажник. Наверняка, наверняка. Когда он будет лежать без сознания, мы возьмем деньги. Один из нас принесет их сюда, где их можно спрятать в надежное место. Утерянный бумажник. — Утерянный и только. — Что вы скажете на это? — По-видимому, мой план им понравился. Жак отвратительно улыбнулся, причем выступили наружу его желтые волчьи зубы. Выпуклые черные глаза Пьера загорелись жадностью. — Деньги мы разделим поровну на три части, а? — спросил он. — Ну, понятно, каждый получит речь, — поддакнул я. — А все остальное можете спокойно предоставить мне. На следующее утро мы с обновленной энергией приступили к работе. Все время, пока мы работали в лесу, срубая сучья с поваленных деревьев и нагружая стволы на телеги, Мы думали об удаче, возможно, поджидающей нас сегодня же на обратной дороге домой. Когда наступило время возвращаться, я заметил, что у моих спутников настроение лучше, чем было когда-либо. Они шли рядом с повозками в приподнятом состоянии духа. Я, обладавший более зоркими глазами, оглядывал извилистую дорогу, бегущую вниз в долину, И снова вверх, в гору. Мы очень медленно огибали каждый угол, остановились у опасного места, исполненное злых надежд. Но все было не так просто, так как иногда нас замечали издалека, а иногда шоферы ездили слишком осторожно. И все же на четвертый день наше терпение было вознаграждено. Маленький автомобиль показался из-за угла, вблизи которого мы, так сказать, стояли на якоре, со скоростью, которую развивает француз, желающий до конца использовать свою машину. Шофер дико вскрикнул, авто столкнулось с нашими повозками и полетело вместе с шофером в пропасть. О, это было великолепное зрелище. Я слез вниз к нашей жертве и вытащил... Из внутреннего кармана его пиджака многообещающего вида черный бумажник.